Глава пятьдесят вторая. Можно поглядеть? Спросил Нихлюдов. Сделайте одолжение, с приятной улыбкой сказал помощник и стал что-то спрашивать у надзирателя. Нихлюдов заглянул в одно отверстие. Там высокий молодой человек в одном белье с маленькой черной бородкой быстро ходил взад и вперед. Услыхав шорох у двери. Он взглянул, нахмурился и продолжал ходить. Нехлюдов заглянул в другое отверстие. Глаз его встретился с другим, испуганным, большим глазом, смотревшим в дырочку. Он поспешно отстранился. Заглянув в третье отверстие, он увидал на кровати спящего, очень маленького роста, свернувшегося человечка с головою, укрытого халатом. В четвертой камере сидел широколицый бледный человек, низко опустив голову и облокотившись локтями на колени. Услыхав шаги, человек этот поднял голову и поглядел, Во всем лице, в особенности в больших глазах, было выражение безнадежной тоски. Его, очевидно, не интересовало узнать, кто глядит к нему в камеру. Кто бы ни глядел, он, очевидно, не ждал ни от кого ничего доброго. Нихлюдову стало страшно. Он перестал заглядывать и подошел к двадцать первой камере Меньшова. Надзиратель отпер замок и отворил дверь. Молодой, с длинной шеей, мускулистый человек с добрыми круглыми глазами и маленькой бородкой стоял подле койки и с испуганным лицом, поспешно надевая халат, смотрел на входивших. Особенно поразили Нехлюдова добрые круглые глаза, вопросительно и испуганно перебегающие с него на надзирателя, на помощника и обратно. — Вот господин хочет про твое дело расспросить. — Покорно благодарим. «Да, мне рассказывали про ваше дело», — сказал Нихлюдов, проходя вглубь камеры и становясь у решетчатого и грязного окна, и хотелось бы от вас самих услышать. Меньшов подошел тоже к окну и тотчас же начал рассказывать, сначала робко поглядывая на смотрителя, потом все смелее и смелее — Когда же смотритель совсем ушел из камеры в коридор, отдавая там какие-то приказания, он совсем осмелел. Рассказ этот по языку и манерам был рассказ самого простого, хорошего мужицкого парня. И Нихлюдову было особенно странно слышать этот рассказ из уст арестантов в позорной одежде и в тюрьме. Нихлюдов слушал и вместе с тем оглядывал и низкую койку с соломенным тюфяком и окно с толстой железной решеткой и грязные, отсыревшие и замазанные стены, и жалкое лицо и фигуру несчастного изуродованного мужика в котах и халате, и ему все становилось грустнее и грустнее. Не хотелось верить, чтобы было правда то, что рассказывал, «Этот добродушный человек. Так было ужасно думать, что могли люди ни за что, только за то, что его же обидели, схватить человека и, одев его в арестантскую одежду, посадить в это ужасное место». А между тем еще ужаснее было думать, Чтобы этот правдивый рассказ с этим добродушным лицом Был бы обман и выдумка. Рассказ состоял в том, что целовальник Вскоре после женитьбы отбил у него жену. Он искал закона везде — Везде целовальник закупал начальство, и его оправдывали. Раз он силой увел жену, она убежала на другой день. Тогда он пришел требовать свою жену. Целовальник сказал, что жены его нет, а он видел ее, входя, и велел ему уходить. Он не пошел. Целовальник с работником избили его в кровь, а на другой день загорелся у целовальника двор. Его обвинили с матерью, а он не зажигал, а был у кума. И действительно, ты не поджигал, и в мыслях барин не было». А он, злодей мой, должно сам поджег. Сказывали, он только застраховал. А на нас с матерью сказали, что мы были, стращали его. Это точно. Я в тот раз обругал его, стерпело сердце, а поджигать не поджигал. И не был там, как пожар начался. А это он нарочно подогнал к тому дню, что с матушкой были. Сам зажег для страховки. Она нас сказал. Да неужели? Верно. Перед Богом, говорю, барин, будьте отцом родным. Он хотел кланяться в землю и Нехлюдов на силу удержал его. Вызвольте. «Ни за что пропадаю!» — продолжал он. И вдруг щеки его задергались, и он заплакал. И, засучив рукав халата, стал утирать глаза рукавом грязной рубахи. «Кончили?» — спросил смотритель. «Да». «Так не унывайте». — Сделаем, что можно, — сказал Нихлюдов и вышел. Меньшов стоял в двери, так что надзиратель толкнул его дверью, когда затворял ее. Пока надзиратель запирал замок на двери, Меньшов смотрел в дырку в двери.